Они решат, что мы сильнее их, потому что гонимся за ними, струсят и рассеются. — Наверно, — подтвердил Портос. — О, посмотрите, — воскликнул Д'Артаньян. — Да, опять искры? — На этот раз и я видел, — сказал Портос. — Вперед, вперед, — пронзительно крикнул Д'Артаньян. Через пять минут начнется потеха. И они снова помчались вперед. Лошади, обезумевшие от боли и бешеной погони, летели по темной дороге.